нераскрытые возможности. Есть основания полагать, что должен быть пройден долгий путь, прежде чем новая область сможет дать что-нибудь выгодное в экономическом отношении. Как бы ни были трудны, а в какой-то мере и героичны эти первые успехи, дальнейший прогресс отступает по времени, тем дальше, чем больше в отдельных успехах демонстрируются чудеса филигранного мастерства экспериментатора и гигантские возможности энергии, и продуманное до тонкости приборное обеспечение. Обычно в любом значительном техническом скачке вперед наибольшее значение имеет именно первый шаг. Но в данном случае мы, кажется, наблюдаем что-то похожее на снятие сливок с молока. Явление отравления реактора – соединение с уже отмеченным мистическим указанием на изменение естественных свойств делящихся материалов только подтверждают это наблюдение. Основная причина состоит в том, что в урановых реакторах активный изотоп уран-235 непрерывно выгорает без всякого замещения его новыми порциями. Критические условия, при которых работают нынешние реакторы, чрезвычайно жесткие, к тому же доля урана-235 составляет лишь 0,7% природной смеси, даже при использовании свежих топливных элементов с ураном и отсутствии посторонних поглотителей нейтронов, которые все-таки присутствуют, например, вода охладительной системы. Если бы охлаждающие устройства было достаточно сложным, чтобы обеспечить надежность работы реактора при высокой температуре, то это лишь приблизило бы систему в целом к той точке, когда поглощение нейтронов прекратило бы работу реактора даже при наличии неиспользованного урана в его топливных элементах. Поэтому все меньше и меньше части, без того малой пропорции 0,7% изотопа урана, 235 станет доступна для получения атомной энергии, и по этой причине, и по причине медленного выгорания его в процессе работы реактора. Здесь мы подходим к вопросу, на который полученные пока данные не дают ответа, а именно, при условии строго мирных целей, насколько способен плутоний, отделенный от ядовитых продуктов деления и вновь помещенный в реактор, компенсировать выгорание урана 235. Даже если на каждый атом урана 235 образуется более одного атома плутония, то первоначальная надежда, что этот метод может позволить использовать внутриатомную энергию урана 238, составляющего 99,3% в естественной смеси изотопов, становится возможной лишь теоретически но не практически. Кажется, это является существенным пробелом в наших знаниях. И неудивительно, если в ближайшее время именно здесь развернутся основные исследования. Но существующие пока данные, по-видимому, ставят под вопрос пригодность урана-238. Если бы он был доступен, тогда альтернативное использование – очищенного плутония для атомных бомб вместо его повторного использования в атомных реакторах все еще оставалось бы непредусмотренным. Дело в том, что официальный отчет США под названием «Атомная энергия» в заключительной части ставит перед учеными задачу помочь своим согражданам выработать мудрые политические взгляды относительно применения атомной энергии. При написании заключительной главы данной книги автор опирался именно на эту публикацию. Однако в этом отчете весьма туманно освещена проблема так называемого «отравления реактора». Намеки же на лишенных своих природных свойств уран еще более запутали дело. Как говорилось выше, всякий такой процесс дезактивации урана даже при эффективности дает материал, совершенно непригодный для какой-либо достойной цели. Новые виды излучения и мутации. И, наконец, надо упомянуть о других возможных влияниях на наше существование, связанных с новым видом излучения, оказавшимся в распоряжении человечества, хотя автор напоминает читателю, что он в этих вопросах не специалист. Может быть, именно в этих новых видах излучения следует искать ключ к нерешенным проблемам эволюции? Не так давно Томас выдвинул, как тогда казалось, довольно утопическую идею, что мутации у растений и происхождение новых видов жизни могли быть вызваны космическим излучением. Подтверждение этого в основном находили в распределении растительных видов. На высоких плотов встречается... Большее разнообразие растительности, чем на уровне моря. Например, существует 330 видов горных примул и только 19 видов равнинных. В Коста-Рике, узкой зоне, половина которой возвышается на 900 метров над уровнем моря, растет столько же видов хвощей, как и во всей юго-восточной части США. Сельскохозяйственные злаковые культуры мира произошли из 7-8 горных мест – расположенных в географическом поясе в пределах 40 градусов от экватора. Раньше все это могли объяснить влиянием ультрафиолетового излучения наряду с космическим. Теперь, однако, считаю, что рентгеновское излучение, или согласно последней точке зрения нейтроны, способны производить мутации в делящихся клетках, и одна из Нобелевских премий за 1946 год – присуждена американскому ученому доктору Мюллеру за работу в этой области. Благодаря американскому журналисту Джону Херси мы узнали, что вскоре после атомного взрыва в Хиросиме там так быстро распространилась цветущая растительность, что она буквально заполнила все выжженное взрывом пространство. Объектом серьезного медицинского исследования должны стать различные животные — подвергнутые действия излучения при взрывах атомных бомб во время серии испытаний на Атолле Бикини, а также жертвы бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Хотя, согласно сообщениям, двое ведущих ученых, занятых на последних стадиях сборки атомных бомб, погибли в результате полученных ими суммарных доз излучения, до сих пор ничего не известно о каких-либо биологических последствиях воздействия этих процессов на весь обслуживающий персонал атомных заводов. С самого начала для этих ученых были предприняты самые тщательные меры предосторожности против излучения и для обнаружения начальных симптомов болезни с целью сохранить их здоровье. Пока слишком рано высказывать суждение, действительно ли слабое излучение может как-то необычно влиять на здоровье, Или такое влияние оказывает недавно достигнутый уровень энерговооруженности развитых стран. Но при любой попытке предвидеть возможные последствия с достаточной уверенностью можно считать уже известным биологическое проявление облучения.